Глава 30. Через пару часов я все-таки украдкой заглянула в спальню Рея. Дин уже не спал. Он о чем-то тихо разговаривал с Лукрецией. Она пропускала сквозь пальцы темные пряди его волос, и король млел от невинной ласки. Я постучала, чтобы привлечь их внимание. «Аманда, входи», — улыбнулся Дин. «У тебя куда больше прав находиться в этой комнате, чем у нас с Лури». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, понимая, что больше не злюсь на Дина. «Гораздо лучше. Мне повезло, что вокруг было так много целителей и проклятийников, как будто специально готовились. Скажешь, что же?» — усмехнулась, присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Так как? Можно поздравить вас с помолвкой?» «Можно», — ответила Лукреция, отводя взгляд. «Вот и замечательно». Кажется, недоброжелатель сослужил Дину неплохую службу, и Лури от страха за жизнь короля была готова на все. «Есть ли какие-то результаты допроса?» — спросил Фердинанд. Вы никаких!» — вздохнула я. «Мальчик, который напал на тебя, учится на западе страны в Академии Бильсбург, изучает кристаллическую структуру заклинаний, зарекомендовал себя как старательный и надежный студент. Его преподаватели в один голос твердят, что он не мог так поступить». «А что говорит он сам?» «Ничего», — вздохнула я. Судя по остаточному следу, на парня было наложено ментальное заклинание, и боюсь, что оно было украдено из хрона университета Гарроуз. Кто-то подобрался совсем близко, Дин, и самое скверное, что мы не можем понять, кто и зачем. Король уставился в стену, Лури села ближе, коснулась его плеча, оказывая поддержку. «Какие планы на вечер?» Я решила сменить тему. Останетесь у нас или вернетесь в дворец? Я обещал Рэю присутствовать на балу, сказал Дин, и другие гости фестиваля ждут этого от меня, поэтому отдохну еще немного и пойду переодеваться для танцев. Но, это мой долг команды, перебил Фердинанд, да и чувствую себя терпимо. Почему бы не потанцевать? Остается надеяться, что на балу меня не проклянут более успешно. Но у меня еще осталась защита, так что это будет непросто сделать. «Будь осторожен и береги себя», — сказала я. «Я тоже буду рядом», — откликнулась Лукреция. «Если мне кто-то покажется подозрительным, пусть пеняет на себя». Да уж, не завидую тому, кто привлечет внимание сестрицы. Я украдкой улыбнулась, чтобы не обидеть Лори. «Что ж, тогда оставлю вас. Отдыхайте. Встретимся на балу». И поспешила к рыю. Он нашелся в своем кабинете в университете. Мышонок выглядел еще более усталым, чем его величество. Снова дает себя знать наше проклятие, но не признается ведь. Поэтому я просто подошла и обняла его. «Я была у Дина», — поспешила рассказать последние новости. «Ему уже лучше, и он собирается присутствовать на балу». «На его месте не стоило бы этого делать», — ответил Рэй, заключая меня в объятия. «Ты же знаешь, Дина». Он не успокоится. «Кстати, вы помирились?» «Мы официально и не ссорились», — усмехнулся мой любимый. «У Дина свои взгляды на жизнь, у меня свои. Я за столько лет привык». «Он король. Это неудивительно», — пожала плечами. «Ты сам уже выбрал костюм для бала?» «Судя по лицу Рея, не выбрал и вообще не вспоминал, что таковой нужен. Все с тобой понятно». Легонько коснулась губами его щеки. «Идем, чтобы сегодня вечером мы были с самой красивой парой». За ближайшую пару часов мы успели перерыть весь гардероб Рэя, перебрать с десяток вариантов, чтобы остановиться на одном. Затем пришлось еще час сидеть на научном совете, раз уж собрались руководители почти всех высших учебных учреждений и лишь потом готовиться к балу. Как именно решено его провести, я не знала. За бал отвечали преподаватели другого факультета. Что ж, будет сюрприз. Зато ровно в назначенный срок мы с Рэем проходили через цветочную арку, украшенную бутонами роз, хризантемами и лилиями. Аромат стоял такой, что кружилась голова. Зал был наполнен светом и сиянием. Хотелось кружиться в золотистых искрах, сыпавшихся с потолка, ловить в ладони сверкающие снежинки, пусть и иллюзорные, и хоть на миг отвлечься от наших проблем. Но нельзя. От каждого из нас сейчас зависела безопасность Дина. «Ты прекрасно, шепнул Рей на ухо, а я уловила в зеркалах наше отражение. Мы действительно были красивой парой, а его серебристо-серый костюм, украшенный серебряными пуговицами и узором, гармонировал с моим бледно-голубым платьем. До появления короля мы успели пообщаться с коллегами и даже договориться о паре совместных экспериментов. Дин, как и полагалось по этикету, немного запаздывал. Они с Лури появились через 15 минут после официального начала балла. Король выбрал для костюма темно-синий цвет. Лукреция же казалась воздушной и в легком персиковом платье. Громче заиграла музыка, я присела в реверансе, а заодно разглядела новые туфельки Лури на тонком каблучке. Не иначе у Роуз заняла. «Лорды и леди!» — обратился к нам Дин, открывая бал. «Этим вечером, уверен, нас ждет незабываемый праздник, но для меня это праздник вдвойне. Хочу официально объявить, что леди Лукреция Дейлис согласилась стать моей супругой, и вскоре у и будет королева». Раздался гром аплодисментов и приветственных возгласов, Лури прятала счастливые глаза, а я немного им завидовала. По-доброму, потому что и сама любила, и была любима. «Наконец-то», — прошептал Рэй. «Да, наконец-то», — откликнулась я. Начала опасаться, что этого никогда не случится. Рад, что наши опасения оказались пустыми. Мы переглянулись и украдкой рассмеялись, чтобы не обидеть жениха и невесту. Стоит ли упоминать, что его величество открывал бал с Лукрецией? А меня отыскала Роуз. Я уже написала родителям и брату, что Лури выходит замуж, заявила она. Пусть отпразднуют, пока она не передумала. Правильно сделала, поддержала я. Братец, наверное, на седьмом небе от счастья. Даже не сомневаюсь. Ты бы видела, как он провожал меня в столицу со слезами на глазах. А ты написала, что у тебя сменился ухажур? Я пока еще не решила. Роуз отвела взгляд. «Конечно, Дерек замечательный, но...» «Тебя не устраивает порода?» «Минни!» — вспыхнули щеки сестры. «Как ты можешь? Он самый лучший и самый милый, хоть в человеческом облике, хоть нет». «Дело в другом. Я не уверена, что наши отношения продлятся долго. Да и Дырок не говорил, что любит меня. Мы одновременные вместе и будто нет». «Занятно», — вздохнула я. «И не говори». «Мисс Дейлис, на ловца и зверь бежит, точнее, оборотень. Позволите пригласить на танец?» «Конечно!» — засияла Роуз и протянула Дереку руку, позволяя увлечь в круг танцующих. «А мы чего ждем?» — поинтересовался Рей. «Приглашение!» — подмигнула я. Мышонок намек понял, обнял меня за талию и закружил по залу. Это были счастливые минуты, несмотря на то, что сама ситуация оставалась тяжелой, А после первого танца к профессорам присоединились и студенты. Я тщательно пыталась разглядеть среди них Энджела. В конце концов, отыскала его в дальнем углу наедине с закусками. Он казался мрачным и угрюмым. «Что-то случилось?» Подошла к нему. «А?» — вздрогнул студент. «Простите, дикан Дейлис, я не заметил, когда вы подошли». «Задумался?» — я подхватила с тарелки канапе. Энджи неопределенно кивнул. «Почему не танцуешь?» «Не с кем», — с горечью ответил он. «Кстати, за минуту до того я видела Мелинду в компании Абрахама». Милинда не единственная девушка в этом зале», — напомнила Энджелу. «И сегодня праздник, так что можете пригласить меня, лорд Морец, если ваш брат не будет против». «Думаю, не будет», — заулыбался Энджел, протягивая мне руку. вы танцуете со мной, мисс Дейлис?» «Конечно». Стоит отметить, вальсировал Энджел не хуже Рея, и я была рада, что из его взгляда исчез лед пустоты. Первая любовь — это зачастую больно, но она проходит, чтобы освободить место для счастья. Остаются опыт и воспоминания. «Что случилось утром?» — спрашивал Энджи. «Давай не здесь», — ответила я. «Главное, что все в порядке. Кто из вашей группы подал заявку на магические поединки?» «Я», «Лайт», «Казнер», «Волли», «Смайер». Девчонки решили не участвовать. Что-то царапнуло, будто дурное предчувствие, но запретить Энджелу участвовать я не могла. Пусть, если он того хочет. «Будь осторожен», — попросила его. «И не забывай о защите». «Буду, Аманда, не волнуйтесь. И потом на самом зале будет стоять защита, разве нет?» Он был прав. И все-таки не хотелось, чтобы Энджи рисковал собой, пусть даже в тренировочном показательном поединке. А бал набирал обороты. Все университеты и академии смешались. Студенты общались между собой, преподаватели шутили. Дин с Лукрецией уединились от о всех и о чем-то разговаривали на балконе. Я же отыскала Рея и больше его не покидала. К окончанию вечера ноги гудели так, что едва могла ходить, А удобные туфли превратились в колодки. Хотелось выкинуть их, но останавливала их стоимость. И то, что добала, они служили мне верой и правдой. Мы с Рэем вдвоем шли к общежитию, проводив Фердинанда и Лукрецию до автомобиля. С ними уехали и придворные, и сразу стало легче дышать. Все-таки мне было неуютно от такого количества посторонних. Замечательный вечер, сказал Рэй. Да, не могла не согласиться. Я уже не помню, когда столько танцевала. На зимних балах во дворце, тут же напомнил мышонок. Это было так давно? Всего-то чуть больше месяца прошло, Минни. Я рассмеялась, раскинула руки и закружилась под снегом. Увы, зима близилась к своему завершению. Не то чтобы я не ждала весны, но эта снежная сказка всегда мне нравилась, тем более, что было совсем не холодно. «Ты как ребенок», — обнял меня Рэй. «Что поделаешь? Люби, какую выбрал», — ответила ему, беря под руку. На миг показалось, что за нами кто-то наблюдает. Я обернулась, но уловила лишь тени. Наверное, это из-за сегодняшнего покушения Надина. Преступники подобрались слишком близко, а мы до сих пор не знали, откуда ждать удара. «Идем скорее», — поторопила Рэя. «Хочу наконец-то переодеться и принять ванну. Кажется, у меня в волосах запуталась конфетти». «Нет», — с улыбкой ответил Рэй, — «твоя прическа все еще безупречна». «Но ты права. Идем скорее, пока не замерзла». Его забота грела, зато стоило дойти до общежития, исполнила свою мечту, разулась и вверх по лестнице бежала босиком, чтобы влететь в гостиную и швырнуть туфельки в шкаф. Там им и место, пока не понадобится. «За что ты так с туфлями?» — спросил Рэй, замирая в дверях. Натерли ноги», — пожаловалась я. «Ты бы написал Дину?» Спросил, как они добрались. «Я беспокоюсь». «Конечно, не лучшая идея тратить на это заговорённые листы, но я хотела знать, что ни с Фердинандом, ни с Лукрецией ничего не случилось». «Хорошо. Пока ты будешь в ванной, я напишу». Ответ пришел быстро. К счастью, его величество благополучно добрался до дворца и наслаждался обществом Лури, Теперь и мы с Рыем могли спокойно лечь спать. Уже и собирались, когда кто-то забарабанил в дверь. На пороге обнаружилась совсем несонная сонная Роуз, а за ее спиной маячил угрюмый Хайтен. «Это прорыв!» — влетела она в комнату, потрясая колбой с зеленоватой жидкостью. «Лорд Денвер, раздевайтесь!» «Роуз!» Рэй с Дереком воскликнули в один голос. «Ничего личного. Вы интересуете меня исключительно как объект для эксперимента, поэтому будьте так добры, поторопитесь и снимите рубашку». Учитывая официальный тон, я бы на месте Рэя поторопилась. Он выполнил требования сестрицы и сел на табурет спиной к ней, а Рус ловко нанесла зелье, затем закрыла глаза, направила на Рэя свою силу и принялась на нараспев читать заклинания. Зелье начало пузыриться, а я всерьез опасаться, что меня лишат жениха, а голос Роуз звучал все громче. В комнате запахло грозой, где-то голка грянул гром. «Ну как?» — спросила я тихо, потому что Роуз склонилась над Реем и заслоняла мне обзор. «Замечательно!» — заверила она и сделала шаг в сторону. От шрама не осталось и следа.